— Боже милосердный, яко отец щедолюбивый, глубокое зря и истинное покаяние, яко блудную сестру, прими ее кающуюся, к стопам твоим вторице припадающую. он поднял голову и спросил. — О, что пришла Иси сестра ко святому жертвеннику? Софья Витовтовна промолчала. Егор наклонился к ней и спросил.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 Ей, святый владыка, не от ли беды или нужды, ни, святый владыка, отрицайши лися вторицию мира и всех, як уже в мире, по заповеди Господней? Ей, святый владыка, обещавши ли сохранить сохраните себя в девстве и целомудрии и благоговении даже до смерти?